Глава шестая «Что у них там творится, братец?» — спросил мой отец. «Я думаю», — отвечал дядя Тоби, вынув, как сказано при этих словах, изо рта трубку и вытряхивая из нее золу. «Я думаю, братец», — отвечал он, «что нам не худо было бы позвонить». «Послушай, Абадия, что значит этот грохот у нас над головой?» — спросил отец. «Мы с братом едва слышим собственные слова». — Сэр, — отвечал Абадия, делая поклон в сторону своего левого плеча. — Госпоже моей стало очень худо. — А куда это несется через сад Сузанна, точно ее собрались насиловать. — Сэр, — отвечал Абадия, — она бежит кратчайшим путем в город за старой повивальной бабкой. Так седлай коня и скачи сию минуту к доктору Слопу, Акушеру, засвидетельствуй ему наше почтение и скажи, что у госпожи твоей начались родовые муки и что я прошу его как можно скорее прибыть сюда с тобой. Очень странно, сказал отец, обращаясь к дяде Тоби, когда Абадия затворил дверь, что при наличии поблизости такого сведущего врача, как доктор Слоп, «Жена моя до последнего мгновения не желает отказаться от своей нелепой причуды, доверить во что бы то ни стало жизнь моего ребенка, с которым уже случилось одно несчастье, невежеству какой-то старухи, и не только жизнь моего ребенка, братец, но также и собственную жизнь, а с нею вместе жизнь всех детей, которых я мог бы еще иметь от нее в будущем». «Может быть, братец», — отвечал дядя Тоби, — «моя невестка поступает так из экономии». «Это экономия на обедках пудинга», – возразил отец. «Доктору все равно придется платить, будет ли он принимать ребенка или нет. В последнем случае даже больше, чтобы не выводить его из терпения». «В таком случае», – сказал дядя Тоби в простоте сердца, – «поведение ее не может быть объяснено ничем иным, как только стыдливостью». «Моя невестка, по всей вероятности, продолжал он, не хочет, чтобы мужчина находился так близко возле нее». Я не скажу, закончил ли на этом свою фразу дядя Тоби или нет. В его интересах предположить, что закончил, так как, я думаю, он не мог бы прибавить ни одного слова, которое бы ее улучшило. Если, напротив, дядя Тоби не довел своего периода до самого конца, то мир обязан этим трубке моего отца, которая неожиданно сломалась. Один из великолепных примеров той фигуры, служащей к украшению ораторского искусства, которую риторы именуют умолчанием. Господи Боже, как poco più и poco meno, то есть немного больше и немного меньше, итальянский. Итальянских художников нечувствительное больше или меньше определяет верную линию красоты в предложении, так же как и в статуе, как легкий нажим резца, кисти, пера, смычка, ед, седера и так далее, латинская дает ту истинную полноту выражения, что служит источником истинного удовольствия. Ах, милые соотечественники, будьте взыскательны, будьте осторожны в речах своих. И никогда, ах, никогда не забывайте, от каких ничтожных частиц зависит ваше красноречие и ваша репутация». — Должно быть, моя невестка, — сказал дядя Тоби, — не хочет, чтобы мужчина находился так близко возле ее. Поставьте здесь тире, получится умолчание. Уберите тире и напишите «зада». Выйдет непристойность. Зачертните «зада» и поставьте «крытого хода». Вот вам метафора. А так как дядя Тоби Забил себе голову фортификацией, то я думаю, что если бы ему было предоставлено что-нибудь прибавить к своей фразе, он выбрал бы как раз это слово. Было ли у него такое намерение или нет, и случайно ли сломалась в критическую минуту трубка моего отца, или он сам в гневе сломал ее, выяснится в свое время. Глава седьмая Хотя отец мой был превосходным натурфилософом, в нем было также нечто от моралистов, вот почему, когда его трубка разломалась пополам, ему бы надо было только в качестве такового взять два куска и спокойно бросить их в огонь. Но он этого не сделал. Он их швырнул изо всей силы, и чтобы придать своему жесту еще больше выразительности, он скатил на ноги. Было немного похоже на то, что он спылил. Характер его ответа дядя Тоби показал, что так оно и случилось. «Не хочет», — сказал отец, повторяя слова дяди Тоби. «Чтобы мужчина находился так близко возле ее?» «Ей-богу, братец Тоби, вы истощили бы терпение Иова, а я, не имея его терпения, несу, кажется, все постигшие его наказания. «Каким образом? Где? В чем? Почему? По какому поводу?» — проговорил дядя Тоби в полнейшем недоумении. — Подумать только, — отвечал отец, — чтобы человек дожил до вашего возраста, братец, и так мало знал женщин. — Я их совсем не знаю, — возразил дядя Тоби, — и думаю, — продолжал он, — что афронт, который я потерпел в деле с вдовой Вудмен через год после разрушения Дюнкерка, потерпел, как вы знаете, только благодаря полному незнанию прекрасного пола. А фронт этот дает мне полное право сказать, что я ровно ничего не понимаю в женщинах и во всем, что их касается, и не притязаю на такое понимание. «Мне кажется, братец», — возразил отец, — «вам бы следовало, по крайней мере, знать, с какого конца надо подступать к женщине». В шедевре Аристотеля сказано, что, когда человек думает о чем-нибудь прошедшем, он опускает глаза в землю. Но когда он думает о будущем, то поднимает их к небу. Дядя Тоби, надо полагать, не думал ни о том, ни о другом, потому что взор его направлен был горизонтально. С какого конца проговорил дядя Тоби и, повторяя про себя эти слова, машинально остановил глаза на расщелине, образованной в облицовке камина худо прыгнанными изразцами? С какого конца подступать к женщине? Право же объявил дядя. Я также мало это знаю, как человек с луны. И если бы даже, — продолжал дядя Тоби, не отрывая глаз от худо пригнанных изразцов, я размышлял целый месяц, все равно я бы не мог ничего придумать. — В таком случае, — братец Тоби, — отвечал отец, — я вам скажу. — Всякая вещь на свете, — продолжал отец, набивая новую трубку, — всякая вещь на свете, дорогой братец Тоби, имеет две рукоятки. «Не всегда», – проговорил дядя Тоби, – «по крайней мере», – возразил отец, – «у каждого из нас есть две руки, что сводится к тому же самому». Так вот, когда усядешься спокойно и поразмыслишь относительно вида, формы, строения, доступности и сообразности всех частей, составляющих животное, называемые женщиной, да сравнишь их по аналогии, я никогда, как следует, не понимал значение этого слова, – перебил его дядя Тоби. «Аналогия, — отвечал отец, — есть некоторое родство и сходство, которые различные...» «Тут страшный стук в дверь разломал пополам определение моего отца, подобно его трубке, и в то же самое время обезглавил самое замечательное и любопытное рассуждение, когда-либо зарождавшееся в недрах умозрительной философии. Прошло несколько месяцев, прежде чем отцу представился случай благополучно ими разрешиться» в настоящее же время представляется столь же проблематичным, как и предмет этого рассуждения, принимая во внимание запущенность и бедственное положение домашних наших дел, в которых неудача громоздится на неудаче, удастся ли мне найти для него место в третьем томе или уже нет? Глава восьмая Прошло часа полтора неторопливого чтения с тех пор, как дядя Тоби Позвонил, и Абадия получил приказание седлать лошадь и ехать за доктором Слопом, акушером. Никто поэтому не вправе утверждать, будто поэтически говоря, а также принимая во внимание важность поручения, я не дал Абадии достаточно времени на то, чтобы съездить туда и обратно. Хотя, говоря прозаически и реалистически, он за это время едва ли даже успел надеть сапоги. Если слишком строгий критик, основываясь на этом, решит взять маятник и измерить истинный промежуток времени между звонком колокольчика и стуком в дверь, и обнаружив, что он равняется 2 минутам и 13 и трем пятым секунды, вздумает придраться ко мне за такое нарушение единства или вернее подобия времени, я ему напомню, что идея длительности и простых ее модусов получена единственно только исследованием и смены наших представлений и является самым точным ученым маятником и вот как ученый я хочу чтобы меня судили в этом вопросе согласно его показаниям с негодованием отвергая юрисдикцию всех других маятников на свете. Я бы, следовательно, попросил моего критика принять во внимание, что от Шендихолла Холла до дома доктора Слопа Акушера всего 8 жалких миль, и что пока Абадия ездил к доктору и обратно, я переправил дядю Тоби из Нинамюра через всю Фландрию в Англию, продержал его больным почти 4 года, а затем увез в карете четверкой вместе с Капралом Тримом почти за 200 миль от Лондона в Йоркшир. Все это вместе взятое должно было приготовить воображение читателя к выходу на сцену доктора Слопа. Не хуже, надеюсь, чем танец, ария или концерт в антракте пьесы. Если мой строгий критик продолжает стоять на своем, утверждая, что 2 минуты и 13 секунд навсегда останутся только двумя минутами и 13 секундами, чтобы я о них не говорил, и что хотя бы мои доводы спасали меня драматургически, Они меня губят, как жизнеописателя, обращая с этой минуты мою книгу в типичный роман, между тем, как ранее она была книгой в смысле жанра отреченной. Что же, если меня приперли таким образом к стенке, я разом кладу конец всем возражениям и спорам моего критика, доводя до его сведений, что не отъехал еще Абадия 60 ярдов от конюшни, как встретил доктора Слопа. И точно... Он представил грязные доказательства своей встречи с ним и чуть было не представил также доказательства трагического. Вообразите себе! Но лучше будет начать с этого новую главу. Глава девятая. Вообразите себе маленькую приземистую мешковатую фигуру доктора Слопа ростом около четырех с половиной футов. С такой широкой спиной и выпеченным на полтора фута брюхом что они сделали бы честь сержанту конной гвардии. Таков был внешний вид доктора Слопа. Если вы читали анализ красоты Хогарта, а не читали, так советую вам прочесть, то вы должны знать, что карикатуру на такую внешность и представление о ней можно с такой же вероятностью дать тремя штрихами, как и тремя сотнями штрихов. Вообразите же себе такую фигуру, ибо таков, повторяю, был внешний вид доктора Слопа медленно шажком ковыляющий по грязи на позвонках маленького плюгавого пони приятной масти. Но силы, увы, едва достаточные для того, чтобы семенить ногами под такой ношей, будь даже дороги в сносном состоянии. Они в нем не находились. Вообразите теперь Абадию, взобравшегося на могучее чудовище, каретную лошадь, искачущего во весь опор галопом навстречу. Прошу вас, сэр, уделите минуту внимания картине, которую я вам нарисую. Если бы доктор Слоп за милю приметил Абадию, несущегося с такой чудовищной скоростью примерно на него по узкой дороге, ныряющего как черт в топе и болото, и все обдающего грязью при своем приближении, разве подобный феномен вместе с движущимися вокруг его оси вихрем грязи и воды Не стал бы для доктора в его положении предметом более законного страха, нежели худший из комет Вистопа. О ядре и говорить нечего, то есть о самом Абадии и его каретной лошади. На мой взгляд, одного поднятого им вихря было бы довольно, чтобы завертеть и унести с собой, если не доктора, то по крайней мере его пони. Так вот, вы представляете себе, сколь сильными должны были быть ужас и страх перед морем воды, испытываемые доктором Слопом, читая, а сейчас вы именно это сделаете, что он ехал не торопясь в Шендихол и находился уже в шестидесяти ярдах от дома и в пяти ярдах от крутого поворота, образованного острым углом садовой ограды на самом грязном участке грязной дороги. Как вдруг из-за этого угла вылетают бешеным галопом. Бац! Прямо на него. А Бадия со своей каретной лошадью. Кажется, во всем мире невозможно предположить ничего страшнее подобного столкновения. Так беспомощен был доктор Слоп. Так плохо подготовлен к тому, чтобы выдержать этот сокрушительный удар. Что ему было делать? Он перекрестился. Очень глупо. Но доктор, сэр, был попист все равно лучше бы он держался за луку седла. Разумеется, а еще лучше, как показали события, если бы он вовсе ничего не делал. Ибо осеняя себя крестом, он выронил хлыст, и при попытке поймать его между коленями и седлом, когда хлыст туда соскользнул, он потерял стремя, а потеряв стремя, потерял равновесие. В довершении всех этих потерь, которые, кстати сказать, показывают, как мало пользы приносит крестное знамение, Несчастный доктор потерял самообладание. Потому, не дожидаясь, насколько облади, он предоставил пони своей участи, полетев с него кувырком на подобии и по способу тюка шерсти, и без всяких других последствий от этого падения. Кроме того, что, опять же, как тюк шерсти, Дюймов на двенадцать зарылся в грязь самой широкой своей частью. Обади дважды снял шапку перед доктором слопом раз, когда тот падал, и другой раз, когда он увидел его сидящим. Несвоевременная учтивость. Разве не лучше было ему остановить коня, соскочить на землю и помочь доктору? Сэр, он сделал все, что мог сделать в своем положении, однако инерция бега упряжной лошади была так велика, что Абадия не в состоянии был сделать это сразу. Трижды описал он круг вокруг доктора Слопа, прежде чем ему удалось остановить своего коня. Когда же он, наконец, в этом успел, то произвел такое извержение грязи, что лучше бы Абадии было находиться за милю оттуда. Словом, никогда еще не бывал доктор слоб так загажен и так присуществлен с тех пор, как присуществления вошли в моду. Глава десятая Когда доктор Слоп вошел в гостиную, где мой отец и дядя Тоби рассуждали о природе женщин, трудно сказать, что их больше поразило – вид доктора Слопа или его появление. Дело в том, что несчастье случилось с ним так близко от дома, что Абадий не нужным снова усадить его на пони и привел в комнату так, как он был – не обтертого, не прибранного, не умащенного, всего покрытого пятнами и комьями грязи. Недвижен и безгласен, как признак Гамлета. Целых полторы минуты стоял доктор в дверях гостиной. Абадия все еще держал его за руку. Во всем величии грязи. Спина его и зад, на которые он упал, были совершенно загрязнены, а все другие части так основательно собрызганы произведенным Абадии извержением, что вы смело могли бы поклясться, без всяких мысленных оговорок, что ни один комок грязи не пропал даром. Тут дяде Тоби представился прекрасный случай отыграться и взять верх над моим отцом, ибо ни один смертный, увидевший доктора Слопа в этом соусе, не стал бы спорить с дядей Тоби, по крайней мере, насчет того, что его невестка, должно быть, не хотела, чтобы такой субъект, как доктор Слоп, находился так близко возле ее, но то был аргументум эдхаменум, И вы можете подумать, что дядя Тоби не хотел к нему прибегать, потому что был в нем не очень искусствен. Нет. Истинная причина заключалась в том, что наносить оскорбление было не в его характере. Появление доктора Слопа в эту минуту было не менее загадочно, чем способ его появления. Хотя моему отцу стоило бы только минуту подумать, и он, наверное, разрешил бы загадку. Ибо всего неделю тому назад он дал знать доктору Слопу, что мать моя на сносях, а так как с тех пор доктор не получал больше никаких вестей, то с его стороны было естественно, а также очень политично, предпринять поездку в Шэнди что он и сделал, просто для того, чтобы посмотреть, как там идут дела. Но при решении вставшей перед ним задачи, мысли моего отца пошли к несчастью по ложному пути, как и мысли упомянутого выше строгого критика. Они все вертелись вокруг звонка колокольчика и стука в дверь, мерили расстояние между ними и настолько приковали все внимание отца к этой операции, что он не в состоянии был думать ни о чем другом. Обычная слабость величайших математиков, которые так усердно трудятся над доказательством своих положений и настолько при этом истощают все свои силы, что уже не способны ни на какое практически полезное применение доказанного. Звонок колокольчика и стук в дверь сильно подействовали также и на сенсории дяди Тоби, но они дали его мыслям совсем иное направление. Эти два несовместимые сотрясения воздуха тотчас пробудили в сознании дяди Тоби мысль о великом инженере Стивене. Какое отношение имел Стивен к этой истории? Задача чрезвычайно трудная, и ее надо будет решить, но не в ближайшей главе. Глава одиннадцатая Писание книг, когда оно делается умело, а я не сомневаюсь, что в моем случае дело обстоит именно так, равносильно беседе. Как ни один человек, знающий, как себя вести в хорошем обществе, не решится высказать все, так ни один писатель, сознающий истинные границы приличия и благовоспитанности, не позволит себе все обдумать. Лучший способ оказать уважение уму читателя, поделиться с ним по дружески своими мыслями предоставив некоторую работу также его воображению. Что касается меня, то я постоянно делаю ему эту любезность, прилагая все усилия к тому, чтобы держать его воображение в таком же деятельном состоянии, как и мое собственное. Теперь его очередь. Я дал ему подробное описание неприглядного падения доктора Слопа и его неприглядного появления в гостиной. Пусть же теперь воображение читателя работает некоторое время без посторонней помощи. Пусть читатель вообразит, что доктор Слоб рассказал свое приключение такими словами и с такими преувеличениями, как будет угодно его фантазии. Пусть предположит он, что Абадия тоже рассказал, что с ним случилось, сопровождая свой рассказ такими жалостными гримасами притворного сочувствия, какие, по мнению читателя, наиболее подходят для противопоставления двух этих фигур. Пусть он вообразит, что отец мой поднялся наверх узнать о состоянии моей матери». И для завершения этой работы фантазий, пусть он вообразит себе доктора умытого и вычищенного, выслушивающего соболезнования, поздравления, обутого в шлепанце об адии и в таком виде направляющегося к дверям с намерением сейчас же приступить к делу. Тихонько, тихонько, почтенный доктор Слоб, удержи свою родовспомогательную руку, засунь ее осторожно за пазуху, чтобы она там оставалась теплой, Ты недостаточно ясно знаешь, какие препятствия. Неотчетливо представляешь себе, какие скрытые причины мешают ее манипуляциям. Был ли ты доктор Слоп? Был ли ты посвящен в тайные статьи торжественного договора, который привел тебя сюда? Известно ли тебе, что в эту самую минуту дочь Люцины занята своим делом у тебя над головой? Увы, это совершенная истина. Кроме того, великий сын Пилумна. «Что ты в состоянии сделать? Ты пришел сюда невооруженным, ты оставил дома тире-тете, недавно изобретенные акушерские щипцы, крошет, шприц и все принадлежащие тебе инструменты спасения и освобождения». Ха, боже мой! В эту минуту они висят в зеленом байковом мешке между двумя пистолетами у изголовья твоей кровати. Звони! Зови Вилли Абади сесть на каретную лошадь и скакать за ним во весь опор». «Поторопись, Абадия, — проговорил мой отец, — я дам тебе крону, а я другую, — сказал дядя Тоби».